Глава 17 Вскоре начался урок. После него другой. Химия и физика в один день. Тео еле пережил это утро. Но, к счастью, наступил обед. Только вот, как парень и предполагал, в столовой его ждали неприятности. «Как я потерял два балла за сломанный стол!» С ужасом произнес Тео, увидев свои очки рейтинга. После чего получил свой обед, и он был в разы хуже, чем у Геры. Этот гад имел девять очков. Он каждый день остается после уроков ради очков, стремясь догнать Жанну с ее сорока баллами. — За порчу имущества очень строгие штрафы. — Потому-то в столовой мало кто устраивает разборки, — ответил Фиолетово-волосый. — А я, честно говоря, удивлена что к тебе, Вань, никто не пристает, лишь злобные взгляды кидают. Все же ты многих обидел тем, что начал встречаться с Власовой Дарьей и Березовой Елизаветой, сказала Жанна, подмечая множество взглядов. — Ну так он побил пустынина, что на стадии становления. Тут только четверокурсники осмелятся, — ухмыльнулся Гера, поглощая суп, в котором было в три раза больше мяса, чем у Тео. — Да, он считал. Злобные взгляды его не волновали, да и из-за возможных противников парень не переживал, что ему могут сделать необученные студенты. А вот увеличившееся количество потоков нейтральной манны очень радовало. Даже было несколько с атрибутной манной, причем его заинтересовал один небольшой от довольно милой, но скромной девушки. От нее шла зеленая манна что имела лучшие регенеративные способности, чем красная. Но сейчас было не до нее. Однако заметочку на будущее парень себе сделал. Обед прошел довольно спокойно. Тех, кто хотел бы помахать кулаками, не нашлось. А еще Жанна поделилась с Тео мясом. Георгию же за то, что хвастался своим обедом, не дала ни кусочка. Следующим уроком была теория дара. Но ничего нового парень не узнал, ибо и так каждый день читал тонны литературы на эту тему. После уроков парень остался на заработок баллов. На этот раз была уборка территории академии, что заняла чуть больше часа. Ребята, с которыми убирался Тео, были довольно активны. Потому выполнили план на 20 минут раньше, из-за чего пришлось ждать Влада, пока тот не заберет его. Однако старик задерживался. Только Тео собирался позвонить ему, как перед парнем резко остановился тонированный микроавтобус. За полторы секунды из него вырвалась большая группа мужчин в белом снаряжении. Их лица были закрыты, на глазах военные очки. В руках пистолеты, шокеры и электрические дубины. Безна! Двое на пике завершения, прям под камерами, твари. Если я сражусь с ними, то сдам себя с потрохами. Мысленно выругался парень. За пару мгновений, взвесив все за и против, он решил дать себя поймать, а там уже решать, что делать дальше. Враг действовал очень быстро. Парень едва успел незаметно ударить молнией по своему телефону, превращая его в хлам. А за мгновение до атаки трех шокеров наложил заклинание, защищающее внутренние органы. Потому, получив мощный электрический заряд, не потерял сознание, но подыграл похитителям. Тео рухнул, уронив телефон и портфель. Кожаный, с ручкой, на нем даже герб Волковых имелся, с конспектами и учебниками. Бессознательное тело схватили, не дав упасть, и тут же закинули в машину, которая сразу же рванула с территории академии. Похитители спешили, ибо охрана учебного заведения хоть и была обманута ложной атакой в другой части академии, но все равно представляла опасность. Машина едва проскочила сквозь закрывающиеся ворота и, оказавшись на улице, едва не сбила прохожего. Но водитель был умелым, потому все обошлось. Стоило похитителям отъехать на некоторое расстояние от Академии, как воздух вокруг машины начал искривляться, и за считанные секунды микроавтобус превратился во внедорожник. Один из похитителей обладал небоевым даром, позволяющим создавать оптические иллюзии. В это время... Тео изображал бессознательное тело, причем пришлось постараться, ибо на него тут же налепили различные датчики, сделали укол снотворного и обыскали. Причем досконально, даже в трусы залезли. К счастью, проверять, не спрятал ли парень что-то в своей заднице, похитители не стали. «Заяц, это медведь. Волк спит. Ворон не вижу. Деревья пусты. По специальной защищенной рации один из похитителей связался со своими подельниками и доложился. К сожалению, что ему ответили, Тео не услышал, да и не смог бы, ибо все передавалось в микрогарнитуру, спрятанную в ухе. Парень внимательно всех осмотрел духовным зрением. К сожалению, личности с его помощью не определить, ведь он видел лишь силуэты душ, но зато определил ранги. Двое на пике завершения, один в начале, шесть на пике становления. Все, включая водителя, были одаренными. Также Тео следил за маршрутом, по которому его везли. Они блуждали по городу и несколько раз меняли оптическую иллюзию. После чего покинули город и примерно два часа неторопливо двигались по главному шоссе, пока не приехали в ничем не примечательную деревеньку что являлось жертвой урбанизации, ибо была полностью заброшенной. Точнее, заброшенной местными. Сейчас же в ней временно поселились коллеги-похитителей. Помимо девятерых в автомобиле, в деревне было еще одиннадцать человек. Все одаренные, но никого, с кем бы не справился Тео в битве один на один. Машина остановилась у входа в бывшую администрацию деревни. Это было старое одноэтажное кирпичное здание. В нем также располагался кинотеатр, фельдшерский пункт и единственный на деревне магазин. Все это облюбовали похитители. «Миссия выполнена, щенок волковых у нас», — сказал шедший впереди командир похитителей. Позади шли бойцы, что на носилках несли Тео. Латышский язык. — Говори на нашем, теперь нет смысла в этой конспирации. Наша красавица любую электронику заглушит. С усмешкой сказал, вышедший навстречу мужчина с длинными закругленными усами. — Знаю, босс, просто привык уже к русскому. — Так отвыкай. Когда мы освободимся от гнета империи, латышский станет единственным языком нашей многострадальной нации. Эмоционально заявил усатый. Безна, говорите на русском», — мысленно вопил демон, который ни слова не смог понять. Мужчины обсуждали что-то важное, по крайней мере, Тео был в этом уверен. В скором времени парня притащили в какое-то темное помещение, где Тео уложили на какую-то странную кровать и внимательно осмотрели, после чего подключили к аппаратуре, что отслеживало жизненные показатели. Далее поставили капельницу с питательным раствором и снотворным. Парню пришлось постараться, чтобы не уснуть и при этом не выдать себя. Стоило Тео остаться одному в комнате, как он открыл глаза и аккуратно осмотрелся. Старое помещение, довольно пыльное, слегка прибранное, но было видно, что убирались без энтузиазма. Окна надежно заколочены, из освещения лишь настенная лампа на батарейках. «А они не боятся, что меня крысы живьем сожрут?» — подумал парень, наблюдая за целым семейством мохнатых, что обитало в стенах этого старого дома. «Так, меня зачем-то еще и привязали. То, что они перестраховщики, может сыграть с ними злую шутку. А шутить я люблю. Век не забудут». Тео не мог пошевелиться из-за действия лекарства. Ему пришлось на это пойти, чтобы обмануть аппаратуру и похитителей. Да избегать он пока не намеревался. Сперва нужно было получить больше информации. Второй попытки на побег ему, скорее всего, не дадут. — Ну? — Нет, босс, с этим ничего не сделать. Что эти болбесы натворили с этим телефоном? В него будто молния попала, причем неоднократно. Все, что могло перегореть, перегорело. В небольшой мастерской находились двое. Босс похитителей и паренек 20 лет с особыми многолинзовыми очками, что работали подобно микроскопу. Конечно, был современный вариант подобного устройства, но из-за определенных личностей такая электроника сбоила. Потому инженеру похитителей приходилось пользоваться дедовскими приспособлениями. «Говорят, что ничего не делали!» — прошипел босс, а на усатом лице от злости набухли вены. «Оправдываются идиоты! А я так рассчитывал на информацию из его телефона! Переписку, фотографии, на да что угодно, черт!» — вспылил он и ударил по стене кулаком, едва не проделав в ней дыру. «Обидно, конечно, но, босс, сейчас это металлолом, из него ничего не получить, все уничтожено». Сняв очки, ответил парень и протер вспотевший лоб. До самой ночи Тео изображал спящую красавицу. И к нему каждые двадцать минут приходили принцы. К счастью, целоваться они не лезли. Просто проверяли показания прибора, меряли пульс, щипали за щечки. Мол, если проснется, значит, надо увеличить дозу препарата. Тео не просыпался. По крайней мере, делал вид, но щеки его были красные и опухшие, ибо щипали одаренные, и это больно. А спящей красавицы его обозвал один из проверяющих. Тот говорил на русском, как и большинство людей, пока их не видел босс. Благодаря чему Тео смог собрать достаточно много информации. «Если вкратце...» то его похитили прибалтийские националисты, что мечтали о независимости Латвии. Для их революции нужны деньги, много денег. Вот они и решили похитить будущего жениха Березовой Елизаветы. Когда он успел стать ее женихом, Тео не знал. Но факт в том, что ему не угрожала опасность, за него будут требовать огромный выкуп». Только вот парню не шибко хотелось настолько сильно пятнать свою репутацию. Ему же еще свой род создавать. Чтобы подслушать, пришлось постараться и прилично потратиться. Тео создал многосоставное заклинание, что перенаправляло звук подобно свету через множество зеркал. Только тут что-то вроде трубок из манны. Парень с помощью духовного зрения вычислял болтающих людей и подслушивал их. Правда, мог лишь тех, кто находился недалеко. Однако, учитывая, что в большинстве своем они находились в одном и очень старом здании, с этим редко были проблемы. Ночью часть людей уехала, и это стало сигналом для Тео. Демон резко открыл глаза. Через датчики, прикрепленные к телу, по аппаратуре ударило током, сжигая ее. Следом в сердце и желудок была запущена красная манна, после чего парень создал детоксирующее заклинание, выводящее из организма любой яд и химикаты. Ремни, которыми связали Тео, могли остановить лишь обычных людей и низкоранговых пробужденных, потому проблем не добавили. Парень аккуратно слез с кровати и поспешил в уголок, опустошая мочевой пузырь. Запах был убийственный. Все же выводилась вся химия и прочие токсины. Ведра или чего-либо такого не было, потому пришлось помечать территорию, как делали это предки. — Все тело затекло, — проворчал демон, делая себе электрический массаж, после которого место Волкова Ивана занял демон. «Тео!» «Надо бы одежду подыскать, а то демон в форме студента так себе!» «О, а вот и одежда идет!» Как Тео и рассчитывал, он успел освободиться и подготовиться к бою до того, как придет очередной проверяющий. К сожалению, это был боец на середине становления. Убить его не составит труда а, к сожалению, потому, что, атакуя из засады, Тео смог бы убить и противника на стадии завершения, даже на пике. «Как тут наша спящая кра...» Вошедший мужчина не успел ничего понять, как был убит. Тео заранее подготовил электрическую атаку и просто положил ладонь на голову вошедшего парня. Без к его мозги поджарились, парень даже писнуть не смог. «Бездна! Перестарался!» — проворчал демон. Он хотел переодеться в снаряжение одного из похитителей, но тот перед смертью обмочился. Потому демону досталась лишь белая куртка и ключи. Мертвый выглядел на двадцать два или двадцать пять лет. У него было слегка вытянутое лицо, имеющее черты леопарда. На лице мех. Выглядело это жутко. На стадии завершения, возможно, он и стал бы симпатичным котиком, но на середине пути это была недохимера. Организация, члены отряда, цели и задачи. Тео поглощал душу и посылал запросы на информацию. Желтые огоньки отделились от поглощаемой души и влились в голову демона, передавая большой объем информации». — Понятно. Значит, все-таки и правда — националисты и революционисты. Но он был шестеркой. Ничего ценного не знал. Демон быстро осмотрел территорию с помощью духовного зрения. Опасность представляли трое на пике завершения. Двое патрулировали территорию снаружи, один сторожил здание. Пятеро в ранге становления спят. Еще четверо заняты подготовкой к чему-то. Двое занимаются транспортом, еще двое обслуживают оружие, которого оказалось весьма много. Именно с последних парень и решил начать. Чтобы двигаться бесшумно по этому старому и скрипучему дому, пришлось чуть ли не левитировать, тратя просто кошмарное количество манны. Но... Главное, что Тео успешно миновал охранника на пике завершения, не выдав себя. Времени у него было немного, ведь вскоре обнаружат пропажу проверяющего и поднимут тревогу, потому демон поспешил в оружейную. Осмотрев духовным зрением немалых размеров помещения, демон подметил, что там, скорее всего, когда-то располагалась ремонтная мастерская, где, судя по небольшому полуразобранному автобусу, в центре чинили транспорт. Однако парень также заметил старые холодильники, ламповые телевизоры и даже стиральные машины. В пожилой мужчина бережно чистил оружие и что-то активно объяснял парню «рядом». Говорили на латышском, поэтому Тео не понимал их, но ему и не требовалось. Души общаются без слов. Сколько нужно манны, чтобы убить двух бойцов на 15 и 19 рангах, Тео не знал. Потому решил использовать старый добрый ближний бой. С помощью ветра он открыл дверь и... Паренек вдруг решил, что ему срочно нужно пойти в туалет. Он обернулся и увидел странного типа с серой кожей. «Бездна!» Тео тут же махнул рукой, посылая воздушное лезвие, но парень тут же отскочил в сторону, избежав атаки. «Ты кто такой? Тревога!» Во все горло закричал парень. «Надеюсь, успел». Пронеслось в голове демона, что поставил купол тишины. «Урдис, держись!» Старик вскочил с места и ринулся к заряженному автомату, но не добежал. Схвативший за шею, старик, что-то прохрипев, рухнул на пол, истекая кровью. «Проклятье, не добил!» прорычал демон и кинулся к молодому парню, что резво схватил здоровенный гаечный ключ, так удачно лежащий рядом. Следом его руки начали набухать мышцами, словно он горилла. Парень что-то прорычал и нанес мощный удар, проделав дыру размером с голову в городском автобусе. Именно такого размера были кулаки парня. Только вот физическая сила — это все, чем мог похвастаться молодой похититель. Уклонившись от огромной лапы, Тео приблизился в упор, Однако враг на это и рассчитывал, намереваясь устроить демону медвежьи обнимашки. Только вот мертвецы обниматься не умеют. Тео вонзил пальцы в глаза парня, протыкая их насквозь, и выпустил тоненькие струйки электричества, что поджарили одаренному мозг. — Сдохни! — раздался хриплый голос а следом автоматная очередь и маты демона. Тео прикрылся телом паренька, но пули прошивали его насквозь. Укрепленная кожа едва справилась, но многие пули, словно клещи, впились в плоть. Отомстить обидчику демон не смог. Старик умер еще во время стрельбы. Зажав спусковой крючок, он рухнул на пол, опустошая обойму в стены, полки и другое оружие. К счастью, ничего не сдетонировало. «Бездна!» — прошипел демон, активируя духовное зрение. Он опасался, что не успел с куполом, но обошлось. Деактивировав магию и выругавшись, Тео быстро вытащил из своей груди и ног пули, обработал раны электричеством, дабы не чувствовать боли, и прижег огнем. Оказав себе первую помощь, демон поспешил избавиться от всех капель своей крови на полу. Лишь после этого принялся поглощать души. И ему повезло. Старик уже два десятка лет находился в организации и многое о ней знал. — Мощное оружие, явно военное и довольно современное, — подумал Тео, изучая автомат, из которого по нему стреляли. Ни серийного номера, ни названия ничего. Времени любоваться не было. Потому парень взял такой же парочку обоим и поспешил в гараж, но предварительно испортил все оружие, что мог. Парень, конечно, думал о трофеях, но оружие это явно заграничное. Где он возьмет боеприпасы? Да и как вывезет отсюда. И самое главное, вдруг поднимется тревога, и из этого оружия. «Его будут убивать!»